Кирилл к л и в а н с к и й Дело чёрного мага. Книга третья. Читает р о д и о н Нечаев. Алекс не любил кинотеатры. В этом заключался парадокс его фанатской страсти кинематографу. Связывал он такой нюанс своего увлечения, тянущегося еще с детства, с тем, что с момента появления Линц и нового Золотого века магии кинотеатры никак особо не эволюционировали. Их основным ноу-хау до сих пор оставался огромный экран IMAX с возможностью просмотра 3D фильмов без специальных очков. Спасибо серии Аватар за это, разумеется. Так что неудивительно, что личный ад Дума выглядел как пустой, загашенный окурками, облепленный пустыми с и д е н и я м и пропавший фастфудом и пердежами кинозал. Фу, мерзость какая! Скривился Алекс, пробуя кисло-сладкий попкорн. Кто, мать его, в з д р а в о м уме будет жрать э т о д е р ь м о Нет, ладно, еще с о л ё н ы й со вкусом любви, как говорил Робин, намекая явно не на влажные мечты девочек и мальчиков подростков, прячущих слезы в дожде. Ну или что они там ставят в свои статусы в социальных сетях? Кстати, в последнее время набирала популярность новая социальная сеть м а й Гузбук. Понятно, разумеется, откуда росли ноги у маркетологов нового медиа-гиганта. Главной же фишкой этого сообщества было то, что там можно публиковать свое количество УЕМ и регистрироваться на официальных с п а л и н г о в ы х матчах. Сражение – один из простейших, опаснейших и быстрейших методов поднятия уровня магии. Способ для тупых. м е д и т а ц и и и и с с л е д о в а н и я продвигали мага куда дальше, чем постоянное размахивание шашкой. Но у кого в нынешнее время интересовали м н о г о ч а с о в ы е медитации и многолетние исследования искусства? Плевать. Алекс уселся в первом ряду, скинул с ног туфли, сверкнул протертыми носками и, закинув ноги на перила, вальготно разлегся в кресле. Говорят, перед смертью пролетает вся жизнь, да? Кстати, в этом лично Маду. У него имелся полный комплект конечностей, без эльфийской модернизации его павшей п о с л е д н е м б о ю ноги. Клета я х а р а будет ему за это должна, так должна, что, впрочем, как говорил профессор, поздняк метаться. Алекс все же двинул к о н и Причем, в е д ь как противно. Его завалили а д а м а н т и е м из пистолета, какой-то вампирский дворянин, м е р т в я к его убил с р а н ы й м е р т в я к Нет, это и р о н и ч н о безусловно, но все еще п и За лев ы к л ю ч и л с я свет. О, протянул Алекс. Это тот момент, когда здесь должны появиться христианские демоны и начать меня всечески садомировать, ну или что там себе напридумывали старички в Ватикане. Настоящий Ад не имел ничего общего с небылицами церкви, какой бы она при этом символику не пыталась натянуть на глобус веры. От креста до иньян. Для думок, к примеру, Ад имел очень много общего с захарканым кинозалом в Хайгардани. Алекс з а ж м у р и л с я от яркого белого света. А можно, да н й свет выключить? С характерным щелчком на э к р а н е к и н о з а л а появились фигуры мужская и женская. Сначала их силуэты различались лишь едва, но со временем резкость пришла в норму, и Алекс почувствовал какое-то смутное узнавание, хотя вряд ли. Он нигде и никогда не видел высокого ф р а н т а с ярко-голубыми глазами, темной кожей и волевым подбородком, челюстью н а к а ч а н н о г о м и н о т а в р а и высокими скулами. Если честно, Франт вообще выглядел не как джентльмен из старых п л ё н о к а как какой-то бандит. Ну и ли тот, кто обычно приходит к бандитам, чтобы дать им пояснения о месте существования последних под солнцем. Причем обычно солнце в этом конкретном случае светит где-то над туалетом. Но не суть. Рядом с Франтом стояла леди невысокого роста, миловидной, но простой внешности, с яркими рыжими волосами и столь же пламенными зелеными глазами. Тонкие черты, х р у п к о й к о н с т и т у ц и и такое же лицо, бледное, х о т ь и немного окрашенное веснушками. Она зачем-то поглаживала камеру. Болная ь актрисулька, ну или больной режиссер. Артхаус. Алекс терпеть не мог Артхаус. э к з ы и с к а н а я пища для интеллектуалов, Ха, скорее харчи для тех, кто хочет себя выдать за последних. Ну, в большинстве случаев, разумеется, всегда и везде имели свои исключения. А вы там р а с с т а р а л и с ь да? д у м б продемонстрировал татуировку на среднем пальце потолку. Динамики зашуршали, и з них послышался приглушенный женский голос. Они ведь не могли найти нас. Голос рыжий звучал одновременно обеспокоенно и как-то обреченно. Даже я не могу видеть сквозь твои чары, а н д р о с Она явно произнесла какое-то имя, но Алекс не смог его расслышать. Не знаю, любимая. Покачал головой здоровяк. Сложно представить, что у такого вышибала Иисус т мог сорваться столь нежный п и т е т Порно с сюжетом, предположил Алекс и сухмелкой закинул в рот еще несколько отвратных попкорн. А можно вернуть Артхаус, пожалуйста? Бери его. Рыжая протянула амбалу камеру. Отзвала горизонта и резкого перехода композиции Алекса едва не вырвало. Хотя, возможно, это было все-таки связано с обстановкой в зале и попкорном со вкусом раздавленного прыща. Беги, я задержу его. Но. Рыжая взмахнула рукой. Экран обуяло пламя, а затем он погас. Очередной щелчок и снова два размытых сюжета. То есть даже не подрочить. Алекс выругался и отложил попкорн на соседнее кресло. Здесь, кстати, занято. Сначала ничего не происходило. А затем в зале включился свет и погас экран. Из тени, отбрасываемой рубкой, вышла старушка. Внешне простая, пожилая женщина, вгуливавшая на поводке воспитанного спокойного п и т б у л я Вот только глаза у нее были отнюдь не человеческие. Да и даже не те, которые можно было бы отнести к представителю какой-нибудь разумной или не очень расы. Черные. Дешевый поэт сказал бы, что они чернее ночи, но нет, ни хрена. Ночь по сравнению с этими глазами выглядела как ясный полуденный день. Мрак уже ближе и горячее. Именно что горячее, потому когда же колодец бездонной вселенной оказался бы жерлом вулкана по сравнению с глазами с у д ь и а именно им, ей, этим нечто являлась старушка, одна из судей теней, а может и все они вместе взятые. Кто знает, что там происходило в правящем органе тёмных, древнем Ковине, который существовал еще до того, как л ж е Бог. разделил свет и тьму на две половины. Здравствуй, Алекс. Оскорбляете, да? Скривился Дом. Я тут если что помер, а вы мне здравствовать предлагаете. Даже для вас судья это низко. Старушка уселась рядом и прислонила к подлокотнику палку. Пес вился около ее ног, а Алекс с удивлением смотрел на лежавший у него в руках стакан с попкорном. Казалось бы, что в этом такого? Но стоит напомнить, что Дом находился в посмертии. Его п о с м е р т и и судья не имела здесь никакой власти, ну или не должна была ее иметь. И только что она нарушила этот неприложный закон, продемонстрировав обратное. Я не помню имен тех, с кем общалась дважды Александр. <связываясь> Произнесла бабушка, достав из кармана мандаринку, она принялась ее аккуратно чистить. Мы же встречаемся с тобой в третий раз. п о л ь щ е н ы й у нас мало времени. Меня не интересует тень р о б и н а в которой ты прячешься, мальчик. Как и в прошлый раз, я хочу поговорить с Александром Домским. Сначала ничего не происходило, а затем вдруг в Алексе, будто что-то щелкнуло, он выпрямился, приосанился, скрестил ноги и сложил пальцы домиком. Его глаза покрылись ледяной, безжизненной коркой, как если бы в них погасили огонь жизни, сделав двумя стекляшками беспристрастно, взирающими на окружающий мир. Лицо опусти, невероятно красивое, будто окаменело, перестав выражать хоть какие-то эмоции. Что вы хотели, судья? Так-то лучше, Александр. Рада тебя видеть.